Глава 16 Я смотрел на женщину, которую похороню всего за несколько дней до нашей с ней свадьбы. Гнев сдержанно клокотал внутри. До сих пор я избегал беспричинной ярости. Утрата скорее истощила меня и приблизила к вратам отчаяния. Барат опередил меня на этой печальной дороге. Он завел безразличный... Обрывистый разговор о планах на будущее, уведя меня в глубину дома, подальше от посторонних ушей. «Это связано с тем, что мы обсуждали вчера в доме мамы?» «Это случилось, потому что я пошел в Альхар?» Он обдумал ответ. «Вряд ли. Это существо, очевидно, подстерегло страфу по пути домой. Думаю, Мин...» Намеревалась сказать ей, что ее выбрали бойцом от клана Альгарда. Вместо Кивинс. Я держал себя в руках. Мой мозг работал в некотором роде. Я хотел рявкнуть «Что?» и добавить пару фраз насчет того, при чем тут страфа, если в этих идиотских турнирах всегда участвовали только дети. Но мне хватило выдержки удержаться, осознав, что на самом деле я ни в чем не уверен, что я просто сделал такое предположение, основываясь на разговоре у метательницы теней. А еще меня интересовал другой вопрос. «Откуда вы знаете?» «Я направлялся сюда, чтобы поговорить со Страфой насчет Кивинс», ответил Барт. «Как раз выходил из-за угла, когда все это случилось. Если бы я не появился...» Большая женщина тоже была бы мертва. Вы видели, кто это сделал? Нет. Страфа была в воздухе, но падала. Большая женщина стояла на коленях, ругаясь и держась за грудь. Из нее хлестала кровь. Мы разберемся с этим, когда появится мама. Страфа была еще жива. Она просила передать, что очень сильно тебя любит. Попыталась высказать предположение, кто за этим стоит. А потом перестала дышать. И у нее остановилось сердце. «Я ничего не мог сделать. Моей силы...» Он замолчал и начал глубоко дышать, чтобы успокоиться. «У него есть этот талант Альгарды — умение управлять эмоциями. Становиться ледяным, как смерть» когда требуется спокойствие и расчетливость. Барретт выдохнул. Это была еще в сознании. Пыталась говорить, назвалась порочный мин. Судя по внешности, она гибрид. Возможно, с примесью гроля, Но я не думаю, что она из нашего мира. Значит, этот непонятный турнир еще даже не начался. А заварушка уже идет. Да. — кивнул барат. Вряд ли это против правил. — Не думаю, что можно смошенничать. По крайней мере, так говорит мама. Но можно приблизиться вплотную. Отбор участников только начался, а вероятный победитель уже мертв. Его ужасный компаньон умирает. А смертный компаньон, то есть ты, сломлен горем. Отличный старт! Я попытался вызвать молодого Гаррета, который полз сквозь кишащие змеями и крокодилами и болота, чтобы прикончить кого-нибудь. Тот Гаррет вечно трусил, но никогда не терял самообладание. Он делал то, что требовалось в данной ситуации. «Однажды морской пехотинец...»